Ирина. Леськова. 31 июля 2018 года. Ирина стояла посреди спальни напротив большого до пола зеркала. Капли воды, оставшиеся после душа, блестели на ее светлой, невосприимчивой к загару, лишь слегка порозовевшей за лето коже. Закрутив влажные волосы высоко на затылке, она придерчиво рассматривала свое обнаженное тело. Полные и уже тяжеловатые бедра Утратившие былую легкость и стройность икры, округлые плечи. Время неумолимо берет свое, забирает по капельке женскую красоту. Грудь, высокая и еще девичьи упругая, тоже начинает подчиняться закону всемирного тяготения. После работы в саду стала ломить поясницу. Чтобы заснуть, приходится частенько принимать снотворное. Вздохнув, Ирина приблизила к зеркалу лицо. Вот и первые морщинки у глаз. Складочка на переносице, да и взгляд не тот, поблекший какой-то. Она стареет, а вокруг столько молодых, худеньких, шустрых девиц, которые так и норовят броситься на шею любому привлекательному мужчине. Может ли она с ними конкурировать? Как с этим смириться? Почувствовав озноб, Ирина схватила с кровати большое махровое полотенце, завернулась в него. В последние дни она плохо спала, просыпаясь от похожих на галлюцинации сновидений. Мучилась головными болями, отсюда и синяки под глазами, нездоровая бледность. Хорошо, что Олег занят делами и уже несколько дней ночует в городе, не видит ее такой обесточенной. Иначе непременно бы стал выискивать причины плохого настроения, подшучивать, что она опять заедает стресс. Потом сам бы подсовывал ей любимый зефир в шоколаде. Хотя с момента злополучной кражи он вообще перестал ее замечать. Зато с Кирой готов часами обсуждать портрет своей двоюродной бабки, будь она неладна. Если бы художница сама не потребовала дать ей возможность спокойно работать, он бы торчал в ее доме целыми днями, забыв о работе. А что если копия картины всего лишь предлог, чтобы сблизиться с этой девицей? Она ведь та еще вертехвостка. Следователь у нее постоянно крутится, теперь еще и Матвея пытается привадить, в гости зазывает. Легкомысленная дрянь, которая не ценит всего, что они ей предложили. Хороший гонорар, загородный отдых, даже в журнале благодаря Олегу про нее написали. Такую рекламу сделали. Ирина почувствовала, как болезненно скрутила живот. К чему бы ей ревновать мужа, если у нее есть Матвей молодой, красивый, страстный. Да только все кажется, что и он к ней охладел. Все чаще находит предлоги, чтобы не встречаться наедине. Нет-нет, надо с этим что-то делать. Больше всего она страшилась одиночества. Смирившись с несостоявшейся карьерой, она не могла лишиться последнего, из чего складывалась ее самооценка. Чувство востребованности, как жены матери, любимой женщины. Теперь боль пульсировала в висках. Ирина отбросила полотенце, оделась, вытащив из шкафа первое, что попалось под руку, спустилась на кухню. Найдя в аптечке анальгетик, приняла сразу две таблетки. Выпила воды с лимоном. Неприятные ощущения отступили. В голове прояснилось. «Скоро приедет Олег. Надо заняться обедом». Иначе ей не избежать упреков в лености и неорганизованности. Она вышла в сад, подхватила большую плетеную корзину и направилась к своей мини-ферме, где в загончике, увидев хозяйку, радостно заблеяли ее любимцы, белые козочки. Только в них и от рада. Настроение Ирины сразу улучшилось. На губах заиграла улыбка.